Красавица, просто красавица, сразу чувствуется наша порода. Ой, а какие у меня внуки будут! И дальше по кругу, и это с самого утра. Пресвятые хомячки, но кто опустил родственников в дом, а? Ведь просила девчонок подержать впечатлительных предков дальше, так нет же, предательницы. Так что сборы проходили под аккомпанемент двух мам и одной бабушки, радующихся выгодной партии. Эх, мне бы так. Вот только не получалось радоваться, ибо чувство тревоги сегодня не просто кричало, вопило и материлось, не добавляя хорошего настроения. Поэтому я медленно и верно закипала, понимая, что маленькая искорка, и все, взорвусь. И этой самой искрой в данный момент могли послужить дорогие родственницы. Эх, сейчас бы с любимым поговорить, но нельзя. Если увидит мое платье, свадьбы точно не быть. Точнее, свадьба-то будет. Но вот в каком виде на нем поприсутствует невеста, неизвестно. Покосившись на котика, мирно дремавшего на кровати и не обращающего на наши сборы внимания, позавидовала. Вот бы мне так, поел, поиграл, и баиньки. И никаких проблем, никаких нервов. Кстати, может Фредди потискать? Вроде ученые утверждали, что общение с животными успокаивает. Снова посмотрела на кота и решила не мешать животинке отдыхать. «Ладно, буду заниматься аутотренингом. Итак, чтобы представить, чистое горное озеро, прозрачная холодная вода, видно даже камушки на дне и… лицо человека, которого я держу под водой. Ой, не то, лицо не то, а действия все те, ага. До выхода невесты 20 минут». Залетевшая в спальню Юстиц окинула быстрым взглядом композицию «Враг не пройдет, невеста не сбежит» и, махнув на нас рукой, мол, так и надо, выскочила обратно. «Машенька, последний раз ты в своей детской спальне!» – решила всплакнуть родительница. «Мамуль, я в этой комнате еще даже года не прожила!» «Не придирайся к словам! Такой день! Пойду покормлю своих малюток, а то потом некогда будет!» Верное решение. И бабушку со свекровью прихвати. Уверена, им понравятся твои мадагаскарцы. Особенно Фрэнки. Так, 20 минут на передышку должно хватить. Что там дальше по успокоению нервов? С озером вариант провалился. Значит, думаем о солнышке. Большом, ярком, горячем. Со вспышками, которые набирают интенсивность. И достигая земли выжигают все нафиг. о Дайте мне убить кого-нибудь. Ну, пожалуйста. К чёрту аутотренинг. Валерьянку мне. эту траву в таблетках, которую. Или ту чудесную настоечку, которой меня однажды коты поил. Или... Маша, готовься, жених приехал. Раздалось из коридора. Ну, или жениху отдайте. Тоже действенное средство от нервов. Так, то, что он приехал, замечательно. Но теперь мне предстояло еще 15 минут стоять и мучиться вопросами. Прошел он испытание родственников или не прошел? Тот факт, что нынче их у меня море, и каждый норовил блеснуть фантазией, никого не волновал. В очередной раз, бросив взгляд на свое отражение, вздохнула и придвинулась к окну. А во дворе уже полным ходом шли издевательства над любимым. И поверьте, собрать мою детскую фотку из маленьких кусочков было самым гуманным испытанием. И все бы хорошо, но минуты медленно текли, переваливая за обещанную отметку. А испытания у дам не заканчивались. Такими темпами Дарья передумает нам не жениться. И все, здравствуй жизнь в амплуа старой девы. В отместку заведу 40 котиков. Атака с воздуха! Неожиданно раздался крик на весь двор. А потом солнечный свет зимнего дня потонул во мраке. Огромное крыло летящего ящера скрыло солнце, пугая своими размерами. Лапы с внушительными когтями со страшным скрежетом пропороли плитку, на которой еще мгновение назад толпились гости и... схватили мужа. Сильный рывок в небо и белые хлопья взметнулись следом, разгоняемые потоками воздуха. А трехглавая зверюга, похитившая моего любимого, стремительно превращалась в черную точку на крыльях ночи. В смысле, очень темные они были, У унося блондинистое счастье. При «Пресвятые хомячки! За что?» – взвыла я, бессильно опускаясь на пол. «У меня что, предназначение такое – в девках ходить?» «Нет, Машенька!» – раздался голос Фредди, до этого мирно дремавшего на кровати. «Это судьба. Лох называется». «А тем временем...» «Горыныч, ты зачем меня спер?» – возмущался юрист брачного агентства «Медведи». «Как это зачем?» «Я тебе, можно сказать, одолжение сделал. Дал время подумать. А не совершаешь ли ты самую большую ошибку в своей жизни? О, ты!» – обиделась трехголовая жертва генетики. «У меня и до того было время подумать над ошибками и жизнью в целом. А вот ты, видимо, этой функцией мозга не пользуешься. Горыныч, чудо ведь нас теперь прибьет. Насчет себя не знаю, а вот тебя точно. И останется Гидра матерью-одиночкой». «Блин, я об этом действительно как-то не подумал. И что теперь? Возвращаемся?» – предложила дельную мысль левая голова. «А вот этого я бы точно не стал делать. Женщина, она ведь существо странное, неизученное, на ситуацию реагирующее нестандартными решениями». «Так что в данном случае правильнее всего будет где-нибудь отсидеться. Варианты есть?» «Есть! Полетели!» «Поздно!» – сглотнул блондинчик, заметив домашнего любимца жены. Вот и я так думаю. Заметил кот, но почему-то женским голосом. Ну что ты так удивляешься? Не менять же теперь Фредди Пол только потому, что он единственный питомец моей подопечной. Просто представьте, что он кошка. Кошка, чтобы вас блохи загрызли. А Машенька в курсе? Ты сам сказал, что женщины существа странные. Поэтому я не стала травмировать нежную девичью психику накануне свадьбы. А ты кто вообще? Пришла в себя средняя голова Горыныча. «Можешь называть меня любовь, сладкий. А кто я? Догадайся сам. А теперь, Дарий, пошли давай». «Куда?» «На месте узнаешь», – дернула хвостом красотка.